Юлиан семёнов Экспансия. Роман. Книга вторая. Журнал «Знамя», номера 8, 9, 10, 11, за 1986 год. Считает Игорь Мурашко. Майкл сэмл Лондон. Ноябрь 1946. Вот поглядите хорошенько, сказал человек, сидевший напротив сэмела в маленьком ресторанчике на Чарнг россерроод. Это он. здесь этот господин снят в профиль в штатском, видите с летчиками эскадрильи кондор. Это и есть мистер Штиглиц или штиблиц. я не отвечаю за точность написания его фамилии. А этот снимок сделан в Португалии.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 окажется крайне ценным для дела поиска господина со свастикой. Ну и, наконец, вот его последнее фото, сделано в Мадриде месяц тому назад. Это все, что я имею, мистер Санул. Материал в высшей мере интересен. Благодарю вас. Как вас зовут? Скажем, мистер Вестминстер или сэр Эдвард, называйте как угодно, я не буду возражать. Признаться, я не очень люблю людей, скрывающих подлинное имя, особенно когда они передают тебе жареный материал. За публикацию несу ответственность я, сэр Эдвард. Чем вам может грозить опубликование фальшивки? Увольнением, судебным процессом, если я ошельмовал честного человека». «Вот видите, мистер Сэммл, а мне грозит смерть, не только мне, но и моей семье, если вы сошлётесь на меня, потому что я теперь живу в Австрии, но раньше при Гитлере сидел вас с Человек задрал рукав. Видите эту татуировку? Это мой номер в концлагере. Не думайте, что с нацистами покончено, мистер Сэммл. Они затаились, но они умеют мстить». Вы их не знаете, я знаю. Почему вы обратились в мою газету? Я обращаюсь не в газету, а к вам. Странно, у меня ведь пока нет имени. Я не так давно начал, я еще не взялся звездой, сэр Эдвард. Поэтому я к вами обратился, а главное, я знаю, что у вас нет семьи. Вы одиноки, мистер санов поэтому можете рисковать. Это и подвигло меня на обращение к вам. Вот еще. Он достал из кармана поношенную, но тщательно выутюженного серого пальто, сшито в талию, по фасону конца 30-х годов широкие лацканный, карманчик, воротник черного бархата, тоже потертно явно, не куплено, а заказано очень хорошего портного. Я вам не это оставляю. Здесь несколько страничек из архива, связанного с деятельностью Бользена. У нас был прекрасно поставлен учет документов. Спросите, кто вы по национальности? Австрийц или натурализовавшийся американец на выбор. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Ваше вероисповедание. Понимаю. Я католик, мистер Сэм. Не думайте, что обижусь, если вы откажетесь работать с этим материалом. «Я буду искать другого журналиста, и я его найду», — обещаю вам. «Обидно только, если я потеряю время». Этот Бользон почувствовал затягивающуюся петлю и начал действовать.